Глава тридцать «Да уж, не поспоришь. Аргумент. А доктор? Вы ведь уверены, что он тоже обратил внимание на это... обстоятельство? обстоятельства?» «Совершенно точно. Просто не мог не заметить. Господин Богель — очень хороший врачеватель. Но это как раз понятно. При графских семьях плохих не полагается». К тому же в тот случай он назначил для хозяина совершенно другой порошок, и он был не от похмелья. Уж те я досконально выучил. Так вот, принес, да передал мне его так, чтобы никто не увидел. Что-то сказал? Ровнёхонько ничего, и я ему тоже. Ни тогда, ни после, когда с его сиятельством случилось несчастье, и господин Богель выхаживал его... Вам вот только и поведал страсть такую, не знаю уж, прав я или нет. Но жжет, жжет в грудине, как про то вспомню. И рассказать-то кому боязно и спросить. Доктор-то по всему сам испугался и говорить не станет. А вы вот девушка порядочная, образованная до да сердечная. С участием к моему господину я же вижу. И не скажете никому лишнего. Может, найдется у вас какое объяснение. Знаешь, Бернар, Ксения поняла, что прямо сейчас должна что-то сказать ему, что-то такое убедительное, что развеяло бы страх слуги перед фактом необъяснимой бессмертности собственного господина. Потому что все, он произнес это вслух и потерял возможность забыть или еще как-то развидеть шокирующую данность. Пришлось импровизировать и на ходу сочинять хоть мало мальски удобоваримую версию. Как ни странно, ей это удалось. Своими словами, Ксю старательно и методично внушила Бернару мысль о том, что его господин просто оказался особенно стойким к ядам человеком. Вот такой уникальный организм. Краспорица не убила его сразу, а докторский порошок очень вовремя помог» так как оказался эффективным антидотом. В итоге яд, вместо того, чтобы доконать графа напротив, подействовал благотворно, как лекарство. Ведь с той поры разум вернулся к Герману? Вернулся, что и требовалось доказать. Не описать, сколько девушке потребовалось приложить усилий, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы Бернара, но он ей поверил. Конечно, а куда ему было деваться? Хоть объяснение получилось так себе, на тоненького, но вроде все складно, значит, на этой версии и следует утешиться. Но не причислять же Германа, входящие демоны, в конце концов. Но все, пора было быстренько разбегаться, пока их с гномом окончательно не потеряли и не принялись искать собаками. «Однако то, что на графа покушались...» Теперь можно было утверждать с полной уверенностью и с большой вероятностью не единственный раз. В тот день, когда он отправился на ознакомительную прогулку по своим владениям, Марк оказался рядом с ним совершенно случайно, просто принц из двух пострадавших на злополучном утесе, более весомая персона, чем граф. И королевские дознаватели в первую очередь пытались расследовать инцидент, как покушение на фигуру государственного масштаба. Вот то ж оно у них никак и не получалось. Ни там они виноватых искали. Теперь срочно нужно было переговорить с Эммой на эту тему. Как ни странно, неожиданно обнаружился большой плюс в том, что дама оказалась не просто во дворце, а в непосредственном контакте с королем. Уж она-то найдет аргументы тихо и тонко убедить его величество пересмотреть позицию относительно затянувшегося расследования. Но кто же? Кто в этой истории самый главный злодей? Девушка, наконец, добралась до своей комнаты, плотно прикрыла дверь и взялась за карандаш с бумагой. Так всегда легче систематизировать факты и освобождать голову от хаоса. В первую очередь следовало понять, кому было известно, куда отправляется граф. М да, в этом списке могло оказаться множество имен. Лучше всего было спросить об этом самого Германа — однако нельзя исключать большое количество слуг, участвовавших в его сборах. Бернара, естественно, следовало вычеркнуть сразу, и кучера. Бедолага ведь тоже легко мог оказаться на дне пропасти. А вот интересно, знал ли об этом Оливер? И если знал, то способен ли? А еще добавилась совсем не случайная смерть прежнего Германа. Того графа укокошили путем отравления в собственном замке. Кто мог физически организовать расправу? а а ёшкин хвост!» — Ксю схватилась руками за голову. «Да кто угодно, кто угодно! Брат ли, прислуга! Начиная от того, как его, завхоза местного!» ведущего учет алкогольным запасом господ, до да подавальщиков блюд. Не то. Так, как там говорится во всех детективах, ищите мотив, то есть кому выгодно». «Неужели Оливер?» Эта мысль никак не желала укладываться у Ксении в голове. «Но как ни крути только он, единственный человек, который наследовал графство за братом». С другой стороны, именно Оливер взял на себя все хлопоты по доставке в замок семейства Салливана. Не пытался торговаться, не возражал против лишних с практической точки зрения Эммы и двух служанок. Это что, совесть незадачливого убивца замучила? Так разве бывает? Или сей жест какая-то изощренная игра? И потом, ведь никак нельзя отрицать того факта, что ядовитая бутылка вина досталась именно старшему и только ему. В смысле, родственники могли бы в тот раз и вместе заседать, как наверняка случалось регулярно, но нет же. Случайность? Вряд ли злоумышленник был так обеспечен, чтобы положиться на волю проведения. Мол, ну подумаешь... Разопьют на двоих, так и какая разница? Одним братом больше, одним меньше. В общем, гробили конкретно Германа. Хладнокровно и очень продумано. Да, а еще ведь имеется такой необъяснимый момент, как нехорошая и резкая перемена поведения графа в самом начале цепочки странных происшествий. Оставалось как-то сформулировать сегодняшнее открытие для нашего сиятельства, ну и эх, организовать слежку за Оливером. Поймать младшего в поле зрения было не так-то просто, ведь он старательно избегал общих встреч с тех пор, как семья изобретателя обосновалась в замке. Герман говорил, что тому просто скулы сводят от наших постных около научных бесед. Оно, кстати, и к лучшему, меньше свидетелей их приватных обсуждений и действий. О, на Ксюс не зашло озарение. Завтра милейшая невеста пожалует Герману. С учетом того, что, по заявлению их осведомленной кухарки, Оливер имеет обыкновение шушукаться с дамочкой, это означало, что у Ксю появился вполне реальный шанс отловить обоих и понаблюдать. Кажется, Моника засекла их в тот раз аккурат в саду. Очень даже прекрасно. Да уж, забавно. Ксения Шпик. Какой позор. И умоляю тебя, не выдавай меня своему Бернару. Дядька рискнул довериться, не хотелось бы его разочаровывать. Как-нибудь потихоньку попробуй раскрутить его на эту тему сам. Он вроде маленько успокоился по поводу твоей неубиваемости зато является реальным свидетелем покушения. Он, доктор Богель, ну и, конечно, киллер с заказчиком, если они не два в одном. Завтра по шпионю за твоим братом. Надеюсь, получится. А ты там давай, бди его оба глаза, и вообще, будь очень осторожен. Да вот еще что. Может быть, стоит попробовать маленько понервировать Оливию. Мне кажется, если девица замешана... Так больше шансов заставить ее немедленно проявиться. Рискованно, конечно, решай сам. Вот это поворот!» Герман отложил послание своей напарнице и шумно выдохнул, возвращаясь к мысли. «Оливер и Оливия». Беседа с братом по душам, кстати, состоялась, только не принесла ничего нового. Младший старательно поддерживал образ участливого добряка с честными, распахнутыми глазами. Ну и что оставалось думать? Жутковато как-то. Дважды некий злобный маньяк весьма умело подстроил смерть обоим Германам. Первый раз так совсем успешно, по естественным причинам. Результат второй попытки, которая от несчастного случая, вот он, обездвиженные ноги наследника». И то лишь по причине какого-то фантастического везения. Странно, но молодой человек совершенно не помнил ни упомянутых синих ногтей, ни визита доктора. Может быть, все это случилось в момент его беспамятства. В голове Германа вообще не сохранилось никаких даже коротких фрагментов переселения. И не сказать, что он был этому не рад. Зато парню как-то крепче спалось. Однако теперь все. Покою — конец. Где-то по замку шастал убийца, который вряд ли остановится, не окончив начатого. И он сам, как на грех в своем кресле, как бельмо у всех на глазу. Побыть в собственном доме незаметным невозможно никак, а все эти разговоры и прямые наблюдения за братом и невестой дают нулевой результат. Оба абсолютно безупречно держат перед графом лицо. Оставалась одна надежда на Ксению. А девчонка толково придумала. Герман мысленно в очередной раз похвалил находчивость напарницы. Завтра же постараюсь спровоцировать Оливию на импульсивные действия. А Ксю на них поглядит. Только бы не спалили.